Глава 7. Они стояли тесной группой на каменистом пригорке с живописными валунами и скальными обнажениями и смотрели на золотистый костер на горизонте, горевший ровно и без дыма. Дальше в низине под пригорком начиналось болото, переходящее в озеро, на дальнем берегу которого выселся угрюмый черно-сизо-зеленый лес, состоящий из гигантских пирамидальных деревьев с красной корой и деревьев с чешуйчатыми серо-зелеными стволами, похожих на сосны. «Мне так и не сказали, что там светится в центре двора», — изрек Рузаев. «Рашуха-галагалум», — пробормотал Ивашура, потом добавил задумчиво. «Наверное, там горит время». «Это я понимаю. Время преобразуется в энергию и пространство, что эквивалентно расширению двора и самого здания. Но почему это происходит? Кто инициирует реакцию горения?» «Хронобур», — прозвучал в наушниках голос командира группы. В стене здания позади людей открылся проход, из него выскочил белый в сопровождении целого отряда пауков метрового роста. «По сути», — продолжил Григорий, — «в центре ствола, во дворе, как вы называете, расположен хронобур, а вокруг него горит время». «Тогда зачем нам идти куда-то вниз, искать этот самый хронобур в других временах, если он находится здесь», — удивился Одинцов. «Хронобур существует в каждом дискретном выходе ствола, но здесь он нам недоступен». Сквозь слой хронопены окружающий бур, где время квантуется на макроуровне, не пройти даже в наших спецкостюмах. Белый снова скрылся в здании. Одинцов опасливо обошел приблизившегося паука, откинул забрал шлема, жестом попросил Вашуру сделать то же самое и сказал, понизив голос. «Игорь Васильевич, в наши планы входили лишь поиск вашего товарища и раскрытие тайной башни. Поход вниз не планировался». Ивашура с любопытством глянул в лицо полковника, пытаясь понять, шутит он или нет. Разве у нас есть выбор? Компромисс возможен всегда. Для решения же задачи, выключения хронобура, нужен спецназ, а не наспех сформированная любительская команда. К тому же мне не нравятся наши командиры. И это еще почему? Они не договаривают чего-то. Хитрят. Себе на уме. Не дали связь с сынком Бросьте, Мартын Сергеевич. На их месте я бы тоже не выдал все секреты сразу. «У вас есть конкретное предложение?» «Повернуть назад. Домой. В крайнем случае послать наверх в наше время гонца с инструктажем, как пробиться в башню. Заодно отправили бы и девушку Таю. Она-то уж точно не должна рисковать жизнью». Ивашура покачал головой. «Предложение дельное, но запоздалое. К тому же я не уверен, что гонцу поверят. Это раз. И вряд ли кто-то из начальства решится послать в ствол батальон спецназа. Это два». «Будут год согласовывать, совещаться, колебаться, решать». «Это вот вы правы», — вздохнул Одинцов. «Но испускаться спускаться вниз ради почти нереальной цели — безумие». «У нас есть в запасе минут сорок», — появился на пригорке Белый. «Садитесь на лошадей, кое-что покажу». «Только надвиньте шлемы». «На каких лошадей не понял Рузаев. Вместо ответа командир группы вскочил на одного из пауков, и тот легко понес своего наездника с пригорка в болото. Хмыкнув, Ивашуров забрался на второго механического паука, обнаружив, что сидеть на нем, если и не очень комфортно, то вполне удобно. Паук закинул назад свои передние небеговые лапы, как бы предлагая поддержку. Ивашура вынужден был вцепиться в них, так как паук с места взял приличную скорость. Через минуту кавалерийский отряд мчался рысью по болоту, плыл, не снижая скорости по озеру, и лавировал между деревьями, также не снижая скорости. Дух захватывало от бешеной скачки и мелькания предметов по сторонам, пока люди не принаровились и начали разбираться в пейзаже. Преодолев за пять минут около десяти километров, всадники взобрались на каменистый вал Марены, за которым шла голая скалистая поверхность платы, и остановились. До золотистого костра было уже рукой подать, километра три, но даже в скафандрах чувствовалось, что пустынное пространство до зоны горения времени раскалено и вибрирует в смертельном для всего живого ритме. К тому же сила тяжести по мере приближения к золотому конусу свечения уменьшалась, а стремительная сила, подталкивающая всадников к свету, увеличивалась. Однако даже не эти обстоятельства заставили остановиться разведчиков. Они увидели цепь необычных сооружений, издали напоминающих противотанковые ежи и надолбы из рельсов. Разве что размер надолбов намного превышал свои прототипы, высота каждого из них достигала высоты небоскреба. Что это? спросил вашура. Белый слез со своего коня шлепнул его по спине, и паук во всю прыть припустил к сооружениям из серого как бетон материала, скрылся из глаз. Это строили не люди. А кто же? Хронохирурги? Нет, наблюдатели. В стволе сейчас полно автоматов других разумных существ, либо наблюдающих за происходящим, либо пытающихся укротить хронобур. Если они пытаются с момента прорыва ствола в реальность, то плохие их дела, заметил Рузаев. На фоне ослепительно-желтого основания сияющего конуса загорелся бело-багровый факел. Погас, а через несколько секунд прилетел приглушенный расстоянием звук взрыва. «Вот черт!» – выругался белый. «Быстро назад! А вы как же? Догоню!» Пауки, словно получив неслышную команду, развернулись и понеслись обратно к ближайшему участку кольца здания. Сбросив седоков у стены, они тут же устремились в лес к Белому. Ошеломленные конники поднялись с земли, глядя им вслед, и увидели над лесом далекие бесшумные всполохи. — Надо идти к нему на выручку, — проворчал Рузаев. Отставить, — резко ответила Вашура. — Но там идет настоящая война. — Действительно, Игорь Васильевич... Начал был Одинцов, но в это время из леса на противоположной стороне озера выпрыгнул Конкистадор со всадником на спине и в мгновение ока преодолел расстояние до стены здания. «Не отставать!» – будничным тоном произнес Белый, спрыгивая с паука и открывая вход в здание. «А что там произошло?» – поинтересовался Ивашура. «Смотрите!» – воскликнул Рузаев. Из леса за озером вынырнула уродливая косматая фигура, за ней еще одна – Обезьяна-змеи спустились к воде, остановились. Одна из них подняла над головой сплетенные лапы, из них ударил огненный поток, вонзился в стену над головами людей, породив в ней натуральный жидкий всплеск, так и застывший в форме водного всплеска отброшенного камня. Но второй раз выстрелить монстру не дали. Метрах в двухстах от обезьяна-змеи из-за толстых зелено-серых стволов Выскочили на берег озера огромные черные всадники на кентаврах и сходу вонзили в обернувшихся обезьян ослепительные зеленые молнии. Конец схватки люди уже не увидели. Подстегнутые приказом командира отряда, они укрылись в глубине открывшегося коридора. У трубы лифта остановились на короткое время. Вот что Григорий с вежливым неудовольствием сказал Ивашура. «Мы понимаем, что вы специально тренированы». «Многое знаете и можете, в то время как мы, по сути, дилетанты, малоопытные рекруты и мишени. Так вот, у нас просьба. Информируйте нас о ситуации. Почаще объясняйте, что происходит. Мы не солдаты, слепо подчиняющиеся приказу. Мы еще и думать умеем, анализировать, сопоставлять факты и хотим знать». «Я понял», — сказал Белый, не меняя тона. «Учту. Заходите в лифт». Под шлемом не было видно его лица, но чувствовалось, что приятель Павла Жданова по-прежнему сосредоточен на своих проблемах, мыслях и переживаниях. Наступила тишина, никто не сдвинулся с места. Белый шагнул было к возникшему в проеме коробу лифта, оглянулся. Пауза затянулась. Потом спецназовец из будущего умерил свое самолюбие. «Мы ищем груз, который должны были сбросить в один из узлов выходов ствола из моего времени. Здесь его нет» понятно, сказала вашура с некоторым облегчением. Спасибо за информацию. Дальше они ехали молча и вышли уже в другой временной эпохе, зашифрованной буквами В, Ю и цифрами минус сто пятьдесят миллионов. Помещение, где остановился лифт хрономембраны, было темно, однако спутники белого уже разобрались в управлении своими скафандрами, и аппаратура последних переключилась на инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны. Местный горизонт ствола был серым и негостеприимным. За плесневелого потолка на пол падали капли воды. Стены тоже заросли мохнатыми, бело-зеленоватыми разводами плесени и сырости. А из коридоров помещения долетали бухающие удары, сотрясающие пол и приглушенный рокот. «Включите целики», — сказал Белый, затем по секундному замешательству, определив, что его не поняли, добавил. «Система наведения оружия» светящийся крестик полусферы обзора целик. Огонь открывать при малейшей опасности мысленным усилиям. Мощность зал регулируется инком автоматически. «А если мы обознаемся и выстрелим по своим», — предположил Одинцов. «Во-первых, в нижних временных узлах нет людей. Они так глубоко не спускались. А санитары? Санитары не люди. Вернее, люди трансформированные» запрограммированные на решение задач хронохирургов. Во-вторых, компьютер-костюма способен мгновенно определить, свои это или чужие, и в случае нужды заблокирует выстрел. Вопрос еще есть? Никак нет. Один за другим они проследовали по короткому коридору к выходу из здания. Встретил их тот же двор с зеленоватым небом и золотистым столбом на горизонте, но уже с другим ландшафтом и другим лесом. Слева от выхода, с забаррикадированного древесными стволами, вставали заросли высоких хвощей и папоротников, необычного вида чешучатых деревьев с веерными листьями и огромных грибов, похожих на розовые уши. Справа начинался мелководчатый заливчик, переходящий за грядой песчаных дюн в обширное водное пространство до горизонта, вернее, до туманно-серой полосы противоположной стены здания кольца. Из-за леса донесли свизгливые крики и тупые шлепки удары, от которых пошла рябью вода в лагуне. Ивашура невольно навел крестик визира на животное, показавшееся из-за песчаной гряды. Громадная туша на слоновьих ногах, слоснящаяся фиолетово-зеленой кожей, с маленькой змеиной головкой на длиннющей шее, медленно прошествовала мимо остолбеневших людей, не обратив на них никакого внимания, и скрылась за крылом папоротниково-хвощевого леса. «Диплодок, однако», — сказал Рузаев флегматично. «Пошли», — бросил Белый, первым спускаясь к воде. «Конкистадоров тут практически нет, придется топать пешком». Они перешагнули лагуну вброд, обходя хорошо видные колдобины, взобрались на песчаную гряду и пошли по ней, обходя огромное озеро, в центре которого светился столб, краевая зона Хронобура. Никаких сооружений чужие разумные существа здесь не оставили. Костер хронореакции тлел тихо, лишь изредка роняя грохочущие трески, и весь пейзаж казался лирически спокойным и мирным. Поэтому, когда Белый вдруг скомандовал опасность сверху, бегом к стене, расслабившийся Ивашура не сразу разглядел эту самую опасность, а потом думать стало некогда. Черные точки высоко над головой, которые люди сначала приняли за птиц этого мирка, спикировали точно на отряд и превратились в пятиметровых летающих скатов, стреляющих злыми белыми молниями. Оставляя в воздухе черный след, молнии вонзались в песок, в камни и расплескивали их невиданными жидкими воронками, застывающими в момент всплеска удивительно живыми, каменно стекленистыми перламутровыми, многометровыми чашами. Разряды универсалов с этими тварями не справлялись, лишь заставляли их промахиваться. Затеев скоростную карусель, скаты все же никак не могли поразить верткие цели, открывшие в ответ яростную пальбу. Некоторое время держалось хрупкое равновесие. Люди перемещались, прикрывая друг друга огнем, а скаты носились по кругу, поливая очередями молний берег озера. Затем Белый, все время поглядывающий на колонну свечения в центре озера, включил более мощную артиллерию. Два выстрела из его гранатомета, выдвинувшегося из ранца на спине, в клочья разнесли двух скатов, и в то же мгновение остальные отвалили в сторону, поднялись выше и умчались в небо. Тяжело дыша, люди смотрели то на превращавшуюся в черные точки стаю, то на берег, напоминавший дымящимися кратерами лунный ландшафт, то на командира группы, и молчали. Потом Одинцов сказал с выразительной любезностью, «По-моему, вы могли уничтожить их еще до атаки, молодой человек. Или я ошибаюсь?» «Мы им были не нужны», — сухо огрызнулся Белый. «Это эсперы, охранники Хронобура. Они просто отгоняли нас от озера, приняв за врагов. Видимо, сдох управляющий инк. Но они напали с явным намерением уничтожить. Я же говорю, инк охраны периметра, скорее всего, поврежден. Эсперы теперь реагируют на любые цели». «Почему вы называете их эсперами?» – перевел разговор в другое русло Ивашура. «Название они получили от СПР – аббревиатуры слов «Сторожевые перехвата роботы». «Сначала их называли сторожевыми псами, затем прижилось название эсперы». «Почему же мы не встречали их на других горизонтах ствола?» «Потому что они вмешиваются в события в самом крайнем случае, в случае прямой угрозы Хранобуру. «Странно, что они испугались», – заметил Рузаев. «Они не испугались». Более теплым тоном проговорил Григорий. «Каждый спер управляется собственным компьютером, который, если не мыслит как инк, то способен анализировать обстановку. Я стрелял из глюка, а таким оружием владеют лишь м -м, земляне, определяющие квалитет ответственности». «То есть доверенные лица?» «Ну, что-то в этом роде». «Хочу выразить свое восхищение», – добавил вдруг инспектор. «Честное слово, я не ожидал от вас такой сноровки». Ивашура хотел ответить, что все они прошли неплохую школу спецподготовки, хотя и в разных учреждениях, но передумал. «Последний вопрос», — сказал Одинцов. «Что мы все-таки ищем? Что за груз должны были послать ваши коллеги?» «Субконтейнер. Кое-какое снаряжение, без которого не обойтись внизу. Но здесь его тоже нет, к сожалению». Белый побрел к зданию, лавируя между воронками. Четверо мужчин, родившихся в 20 веке, Смотрели на высокую фигуру в бликующем балахоне и молчали.